Шаги. Этой ночью я почти не спала, бесконечно повторяя в голове поцелуй Сорина. Мне не хотелось его вспоминать, но человеческий мозг устроен таким образом, что любой травмирующий опыт переваривает до тошноты. С этим противным чувством я и пролежала без сна часов до четырёх утра, заработав сильнейшую мигрень и слабость. На губах сквозь соленый привкус пролитых слез. я всё еще ощущала тепло своего друга. Как он мог? Столько лет, почти полжизни мы провели рядом, делились друг с другом самым сокровенным, грустили и радовались, помогали и поддерживали. Никаких намеков на что-то большее, чем обыкновенная, хоть и крепкая дружба, не было. И мне так хотелось, чтобы это длилось вечно. Пусть бы бок о бок с нами стали жить другие люди, типа Кати. Не так давно я серьезно расстраивалась из-за того, что придется делить Сорина с ней его будущей женой, а теперь всей душой хотела этого. Совершенно ясно возникла передо мной мысль, что я ничего романтического к другу не испытываю. Ничего ведь в сердце не ёкнуло, никакая струна не оказалась задета. Правда ведь. Да. а то тепло не считается с этими вопросами я и обратилась к измученному отражению, встретив его в зеркале понедельник обещал быть крайне тяжелым днем за завтраком я прочитала все пять сообщений от сорина раз по десять, но так и не смогла сформулировать в ответ ничего сколько нибудь толкового словно не только не могла говорить, но и печатать разучилась чуть поразмыслив набрала сухое. «Доброе утро» и отложила телефон в сторону. За окном темнел новый виток декабря, прекратив пугать меня завыванием ветра. Хотелось снега и уже наконец-то Рождества, чтобы оставить позади все то непонятное и печальное, что успело произойти за последнее время. Все только и говорят, что в свою жизнь нужно уметь пускать доброе и светлое, нужно быть открытым к этому. Вот только как? Разве я сопротивлялась когда-то чему-то хорошему? Да я только была бы рада, если бы оно со мной случилось. Но, видимо, силы одного только желания недостаточно. Ну, либо я не так сильно хотела положительных изменений. С тоской натянув шапку и, укутавшись в шарф по самый нос, выскочила на знакомую холодную улицу. Автобусная остановка, пересадка, гулки и шаги замерзших ботинок Добродушный охранник на входе в офис, суровая старая вешалка, гул компьютера, приветствие коллег и стук сердца в ушах, похожий на набат. Комната постепенно заполнялась людьми, слышали стихи и разговоры, телефонные звонки, шорох бумаг, все прилежно работали и выполняли свои привычные функции. Я же толком не понимала, что делала, проверила рабочую почту, и разобрала документы, скопившиеся за время больничного. Но мыслями бесконечно возвращалась к двум людям — к Сорину и Петше. К обеду голова гудела так, что я с трудом могла разобрать обращенную ко мне речь. Благо, что было ее не так уж и много. С ужасом представлялось, как в дверь заходит Петша, как он внимательно смотрит на меня и презрительно улыбается. Заготовка заявления об увольнении лежала под клавиатурой. и я проигрывала тот момент, когда вытаскиваю ее и отдаю начальнику в руки. Может, стоило для начала попросить о переводе обратно в старый отдел? Потеря в зарплате не так страшна, как униженная честь и потерянное достоинство. Я настолько погрузилась в свои размышления, что пропустила самое тревожное. Петша уже оказался на своем месте. Выглядел он крайне помятым и угрюмым, сосредоточенно смотрел в монитор, и постукивал ручкой по столу. Наверное, мой взгляд был слишком пристальным и выразительным, что начальник поднял голову и громко спросил. «Николета, с возвращением. Вы что-то хотели?» Отрицательно помотав головой, я поспешила вернуться к работе. То ли он был не настроен на очередные разборки, то ли решил оставить меня в покое. Каждый вариант казался мне странным и не похожим на обычное поведение Петши. но лучше не форсировать ситуацию, что, собственно, я и сделала, погрузившись в решение неотложных деловых вопросов. С одной стороны, это хорошо помогало отвлечься от мыслей о ссорене, а с другой — откладывало принятие необходимого, но все еще слишком сложного решения. После слов моего лучезарного друга я всерьез задумалась о собственной неправоте О шаткости позиции, утверждающей, что я ничем не отличаюсь от других и имею такие же права, как и все. Теперь же его слова казались странной и уловкой. Он будто бы хотел сделать из меня свою марионетку, а может, даже зависимой от его мнения. Удобная, молчаливая подруга, ущемленная в возможности вести нормальный образ жизни. Конечно, я была бы ему благодарна за всестороннюю поддержку. а оказавшись в среде таких же, как и я, перестала бы думать об иной жизни. Но у меня оставалась небольшая капля надежды на возвращение способности говорить. Да я вдруг поняла, что даже те, у кого такой надежды не осталось вовсе, не должны сбиваться в стайки и даже работать обособленно. Почему? За все время моей работы ни один клиент не возмутился тем, что я не разговариваю голосом, никто не отказался вести со мной дела. Столько альтернатив беседе сейчас существует. Даже странно думать о невозможности продуктивного и эффективного взаимодействия. Если все люди равны по рождению, то почему эта истина перестает работать тогда, когда кто-то с самую малость отличается от другого? Я отложила в сторону ручку и бумагу, свернула программы на рабочем столе, чтобы немного отдохнуть. И только тогда поняла, что комната пуста. Часы показывали чуть больше десяти минут после окончания рабочего дня. За столом у окна с задумчивым видом сидел Петша. Около двери собирался домой наш общий коллега. Из коридора доносились шаги. Быстро выключив компьютер, я поднялась, чтобы выйти. И на полпути к спасительному выходу меня догнал начальник, легко тронув за плечо. «Николета, не торопитесь, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Только давайте выйдем на улицу». Сердце сжалось, а к лицу прилила кровь. Стало жарко и от чего-то крайне неудобно, будто мы задумали что-то неприличное. Быстро собравшись, я добралась до основного выхода и остановилась чуть в стороне от крыльца. Скрипнула дверь, Петша в теплом шерстяном пальто, спустился по ступенькам и подошел ко мне. Вы к остановке? спросил он. Я кивнула. Давайте пройдемся, провожу вас, и поговорим. Чуть помолчав, Петша огляделся и замедлил шаг. Начал говорить что-то совершенно неожиданное. «Я бы хотел извиниться. Пожалуй, мое поведение было слишком грубым и обидело вас, Николетта. Мы оба знаем, что вы прекрасный специалист. Именно поэтому и оказались в моем отделе. У всех нас есть недостатки. И думаю, что отсутствие голоса не самый ужасный». Каждое его слово я повторяла в голове. Настолько нереальными они казались. Это сон? Ужасно неудобно было слышать то, что он говорил. Эти извинения, крайне похожие на искренние, заставляли чувствовать вину. Мы оба были предвзяты друг к другу, отказывались понимать и теперь не знали, как исправиться. Да, наверное, так и было. Я взглянула в глаза Петши, красивые, непривычно глубокого серо-голубого цвета. «Добрые. Так странно. На работе он выглядел совершенно иначе. «Надеюсь, мы все же сработаемся», — добавил он. Я полезла в карман за телефоном, достала его трясущимися руками и быстро набрала ответ. «Ваши слова, Петша, крайне неожиданны. Если честно, собиралась сегодня отдать вам заявление об увольнении, но так и не решилась. Мне хочется, чтобы люди видели не мою проблему, а меня». Он быстро прочел и задумался. Мы стояли недалеко от остановки друг перед другом со светящимся телефоном в руках, как единственным связующим звеном. Казалось, что Петша что-то собирался сказать, но никак не мог решиться. Наконец, ему удалось совладать собой. «Вы же встретились случайно с Софи вчера, да?» Я снова кивнула. Она напомнила мне кое-что. Именно это и подействовало. Мы все иногда стараемся отрицать то, что причиняет боль, не обращаем внимания на какие-то слова, будто выбираем ненавистный лук из салата. Мне было непонятно, куда он клонит, но я старалась слушать очень внимательно. Вот и я вместо решения проблемы думал, что проще взять и убрать ее источник, пока не вспомнил, вернее, пока не признал, что некоторое время назад был такой же проблемой. и оказался едва не выброшен из жизни очень важного человека. В общем, кто-то должен был оказаться смелым и протянуть вам, не колеты руку помощи. Пусть это буду я. Петша и в самом деле протянул руку. Я вцепилась в нее мертвой хваткой, только чтобы устоять на ногах, которые внезапно превратились в дурацкие маршмеллоу для костра. Чудеса какие-то. Просто чудеса. В один миг из начальника самодура и насмешника он сделался приветливым и даже милым мужчиной. Так что обойдёмся без увольнений. Но если вы настаиваете...» Вырвав свою ладонь из его крепкой руки, я снова принялась набирать текст. «Нет, нет, вовсе не настаиваю. Как раз думала, что увольнение — это избегание проблемы. Нам нужно учиться взаимодействовать с другими людьми». а не бежать от общения. Я не безнадёжна и не нуждаюсь в постоянной помощи. Могу работать наравне с остальными, хоть и с некоторыми нюансами. Не очень понимаю, что с вами произошло, но... Спасибо. Спасибо. Наши взгляды столкнулись после того, как Петша прочитал последние слова, и на мгновение мне показалось, что я увидела в его глазах непонятную боль и тоску. Если бы могла говорить, то обязательно задала бы все-все вопросы, но отвлекаться на телефон, теряя зрительный контакт, значило уничтожить всю эту непонятную, но крайне добрую атмосферу. Он улыбнулся, сжал мои руки и кивнул в сторону остановки. — Не ваш автобус. Я обернулась, знакомый номер ярко горел в вечерней темноте и кивнула. — Ну, тогда до завтра. В полнейшем смятении... И с застывшим сердцем я забралась в автобус, успев заметить легкую тень рядом с начальником. На ней было длинное теплое пальто с ярким шарфом, небрежно скрывающим длинные светлые волосы. Софи в кармане надрывно завибрировал телефон, возвещая о нескольких сообщениях сразу. Мне подумалось, что я уже прекрасно знаю, кто писала какие слова. Опасения подтвердились. Сорин прислал целое письмо, которое мессенджер разбил на три длинных куска. Читать я их не стала, боясь разрыдаться прямо в автобусе. Оттягивать момент, когда я окажусь дома и смогу спокойно заглянуть в телефон, было трудно. Многие отказывались идти так медленно, как я их просила, поэтому с чистой совестью пропустила следующий автобус. Толпа немного рассеялась, прохожих тоже заметно поубавилось, Их редкие и торопливые шаги отдавались глухими ударами моего сердца. И если ситуация с работой теперь представлялась более или менее разрешенной, хоть и тревожно странной, то поведение Сори напугало все больше. Я поняла это с ужасающей ясностью. Было страшно оказаться виноватой в его разрыве с Катей. Еще более жуткой казалась перспектива потерять друга, хотя на самом деле... Уже была уверена, что это случилось. Периодически давали о себе знать новые сообщения, которые приходилось игнорировать силой воли. Автобус никуда не спешил, и я хорошенечко рассмотрела предпраздничные улицы. С какими чувствами в этом году придет ко мне Рождество? Вряд ли страхи и разочарования рассеются меньше, чем за две недели. Но я все равно собиралась печь казанак, наряжать елку и дарить подарки. Может быть, иногда нужно встречать первую звезду в одиночестве? Выбравшись на холодную улицу, я неспешно двинулась в сторону дома. Шаги. Они преследовали меня второй день. Почему-то именно этот звук наполнял и сегодняшний вечер. Почему не какая-нибудь хорошая музыка? Почему не милые разговоры? Только невыносимые одинокие шаги, чуть поскрипывающие резиновой подошвой. На мгновение мне показалось, что к этому звуку добавились еще, но, осмотрев двор, по которому шла, я убедилась в безумной игре собственного воображения. Если бы кто-то вздумал на меня напасть с тёмным вечером в подворотне, то сделал бы это даже слишком легко. Сил защищаться не найдётся, а закричать не выйдет. Тоскливо и безнадежно улыбнувшись, нерадостным мыслям, Я шагнула в круг света под старым фонарем недалеко от собственного, совершенно родного подъезда. И тут же остановилась, пригвождённая тяжёлой поступью за спиной. «Нико», — раздался голос Сорина, — «я обернулась. Поговори со мной, пожалуйста. Что, Что тебе надо?», надо Сотворив суровое лицо, обратилась я к нему дрожащими руками. Они выдавали все мое волнение и страх. Ты не ответила на сообщения. Я не читала их. Почему? Не хочу. Ты предал нас, нашу дружбу. Ты предал Кати. Ты не думала, что мы идеально подходим друг другу. Хорошо знаем и понимаем. Мы никогда с тобой даже из-за мелочи не ругались. Нам так чудесно вместе. Разве нельзя просто попробовать? Он сделал шаг навстречу. заставив меня чуть отступить, повторяя вчерашнюю встречу. «Не думала. Ты друг. Был. Самым лучшим другом был. Что вдруг изменилось? Три года ты дружил с Катей. Хотел сделать ей предложение. Испугался? Или что? Решил попробовать использовать меня как самый простой вариант? А может, это она тебя бросила? И ты побежал искать утешение?» «Николета, как ты можешь такое говорить? Так же, как и ты можешь такое делать? Это же просто поцелуй. Ты не думал, что я не хотела? Почему? Когда я рассказала тебе о предложении Кати, ты выглядела расстроенной. Неужели не потому? Нет. Я просто боялась потерять тебя как друга. Сорин, друга. Не верю. Он снова сделал шаг навстречу, И в этот раз я не успела отстраниться. Крепкие руки держали мои плечи, а лицо Сорина оказалось слишком близко. Нику, ну признайся же себе, пожалуйста. Я помотала головой, крепко сжав губы. Еще не хватало, чтобы он снова поцеловал меня. Нет, нет и нет. Сорин только друг не более. Все шальные мысли, которые невольно попадали в мою голову, просто мысли, ничего общего с чувствами не имеющие. Да, я любила его, но как брата. Собравшись силами, сумела отпихнуть его. И как же жаль, что не могла кричать. Так хотелось именно выкрикнуть ему всё, на что не хватало жестов. Сказать, как он сделал, больно. Как внезапно превратился в чужого человека. в котором я никак не могла узнать близкого и родного Сорина. «Не заставляй я меня, я ты на себя, не, себя не, похож". не похож», успела показать я и отшатнулась в сторону. Нико. Лицо его исказилось разочарованием и печалью так сильно, что мне тоже стало больно. И за него, и за себя, и даже за несчастную Кати, которая вообще ничего наверняка не понимала и не знала. На моё счастье, со стороны улицы послышались весёлые голоса, и из тени показалась небольшая компания, среди которой я без труда узнала Тобора. Он, видимо, тоже меня заприметил и активно помахал. Парни в несколько шагов оказались рядом, и один из них, довольно приземистый и широколицый, басистый изрёк. «Вас проводить?» И сурово глянул на Сорина. «Конечно, проводить!» вторил ему другой парень в распахнутой куртке. Поздними вечерами одной ходить опасно. Тобар лишь улыбнулся, указывая кивком на подъезд. Я быстро бросила Сорину пока и поспешила к дому, теряясь в многоголосии шагов моих нежданных спасителей. Дверь услужливо хлопнула, пропуская нас внутрь. Тут-то мой сосед и взял право голоса. «Николетта, все хорошо. Этот человек тебя обидел?» Под удивленные взгляды его товарищей, я снова достала телефон и уже привычно набросала короткое объяснение. Да, <связать> все в порядке. Спасибо, Спасибо что, что помогли. Меня не обидели, это друг, бывший <связать> уже, наверное. О, -о, -о!" удивился Тобор. любовная драма. Да уж, знаешь, такие истории могут иметь довольно опасное продолжение. Возвращайся домой пораньше. Благодарственно улыбнувшись, я попрощалась легкими кивками и поспешила наверх. Тихая беседа с вопросительными интонациями долетала до моего слуха вместе с тяжелыми шагами, которые затихли, как только я поднялась напролет выше и добралась до двери квартиры. Похоже, Тобор и его друзья ждали, пока я зайду и запрусь. Непривычное и приятное отношение. В нашем неспокойном... И в слишком жестоком мире, оказывается, еще осталось место для безвозмездной помощи и внимания, даже благородства в какой-то степени. Сбросив пальто и шарф, я прошла в комнату, быстро переоделась и забралась под одеяло. Сорин писал так много и так пылко, что невольно вышло задуматься о его вменяемости. Он говорил о совместных воспоминаниях, о том тепле, которое всегда было в наших отношениях, о том, какая я милая и добрая, как ему хочется быть рядом и оберегать меня. И что пока он не решился на серьезный шаг с Катей, не понимал, насколько дорога ему я. А мне хотелось спросить, разве это любовь? Разве это то чувство, которое сталкивает людей, предлагая жить вместе долго и счастливо? разве не должно появиться что-то особенное в сердце такое от чего оно вдруг запоет или зашепчет новое непонятное немного тревожное и жаркое знаешь сорин напечатала я все о чем ты написал это ведь только о дружбе тебе очень хочется увидеть в ней нечто большее возможно потому что ты боишься строить новые скати я много думала и поняла что ты мне друг «Брат, если хочешь, но не больше. Да даже если бы было иначе, я не смогла бы послужить катализатором разрыва чьих-то отношений. Мне боязно встречать тебя на улице, как сегодня. Я не понимаю, чего от тебя ожидать. Ведь ты совершенно не слышишь меня». Как ужасно это звучит, правда? «Пожалуйста, давай мы оставим все как есть. Ты подумаешь над отношениями с Катериной». и дашь мне время забыть случившееся. Может быть, тогда я и смогу поговорить с тобой лицом к лицу». Ответа не было очень долго. Спать не хотелось. За дверью слышались шаги соседей, возвращавшихся откуда-то в столь поздний час. Я выбралась из-под одеяла и прошлёпала босыми ногами на кухню. В кружке стоял недопитый утром чай, наверняка затянувшийся непонятной пленкой. которая всегда появлялась, стоило забыть вымыть чашку. За окном спал Бухарест. Район его не столь отдалённый от центра, но навивающий ощущение упадка и застоя в жизни. Тот самый одинокий фонарь во дворе едва заметно моргал, заставляя кусты отбрасывать пугливые тени. Не души. В комнате звякнул телефон, но я не могла отвести взгляд от окна. В тени... Не так далеко внизу мне почудилось движение, а спустя несколько секунд на свет вышел тобор в сопровождении все тех же товарищей. они закурили довольно оживленно о чем то беседуя мой сосед то и дело кивал в сторону дома и я невольно подумала, что говорят обо мне спустя пару минут, когда сигареты погасли, компания разделилась и гостеприимный хозяин бросив беглый взгляд на окна. Скрылся в подъезде. Меня обдало жаром. Хорошо, что на кухне темно, и силуэт вряд ли был виден. Не хотелось бы, чтобы он подумал, будто я подсматривала. Интересный он, Тобор. Не теряется в сложных ситуациях, вежливый. И, в общем-то, очень приятный. И руки у него огромные. Неожиданное волнение никак не отпускало тиски, в которые зажало мое уставшее тело. Я медленно выдохнула, кое-как справившись с собой, и двинулась в спальню. Вторая бессонная ночь не могла пройти бесследно, так что намерения мои были самыми воинственными. Невольно я притормозила около входной двери и прислушалась. Шагов слышно не было. Жаль. Мне не хватало дружеского плеча Сорина, несмотря на всю боль, что теперь поселилась где-то в сердце. На подушке ждал телефон с довольно коротким сообщением. «Я тебя понял, Нико». Кажется, на самом деле он так ничего и не понял. «А хотел ли...»